Глава 6. Интуиция. Ближе к вечеру мои внутренние весы перевешивает идея, что работа сиделки не по мне. Это решение оказывает на мою нервную систему такое успокаивающее воздействие, что я засыпаю, как убитая, в 7 вечера и сплю до самого утра, невзирая на перевернутый часовой пояс. В ту ночь мне снится моя сестра Меган и мальчик, с которым мы дружили в детстве. «Я часто вижу сны, но редко в них бывают люди, а если есть, то это всегда Меган и Алехандро. Все происходит вместе, которое я никогда не встречала в жизни, но аллеи и деревья прорисованы моим подсознанием так детально и по-настоящему, что даже жутко. Мы ссоримся. Я, как это часто случалось в реальности, пропустила нечто важное, или же его намеренно от меня скрыли». Поэтому никак не могу сообразить, что к чему. Внезапно Меган визжит, и я вижу змею. Буквально доли секунды она ползет на нас, и Меган прячется за мою спину. Змея маленькая, поэтому Алехандра ловко и легко раздавливает ее голову своей кроссовкой. Но облегчение и покоя это не приносит, потому что внутри есть чувство незыблемое знание, что змей будет больше. Их еще не видно. Но они уже очень скоро появятся, и Алехандра никогда и ни за что с ними не справится. Самая большая для меня дилемма в этом моменте – должна ли я защищать Меган, или все-таки себя? Просыпаюсь в пять, принимаю душ, и когда спускаюсь на кухню, меня уже ждет завтрак. Саванна оказывается тоже на ногах. «Ты чего так рано?» – спрашиваю ее. «Привыкла». Пожимает плечами. «А ты?» А я месяц прожила на другом конце планеты, и теперь нужно по новой перестраиваться на день и ночь. Завтракаем мы молча. Саванна изучает объявление о работе на моем ноутбуке. Я просматриваю накопленную за месяц почту, одновременно размышляя, как лучше. Вначале перекинуть обратно его 95 тысяч, или сперва поговорить. «Не торопись», – предлагаю Саванне. «Я чуть позже посмотрю твое резюме», Сопроводительное письмо и рекомендации. Может, их нужно подправить? Саванна несколько секунд молчит, потом спрашивает. Слушай, а ты не мой ангел-хранитель? Случайно? Среди писем важных только два. Великодушное предложение банка повысить лимит на кредитки в связи с моим примерным финансовым поведением и письмо из клиники от ассистента моего семейного врача. Перед отъездом в Европу у меня брали анализы. Теперь нужно сходить к врачу, узнать, какие там результаты и обсудить мои дальнейшие медицинские планы. Я звоню и записываюсь на следующий понедельник. Мое решение – вначале вернуть ему деньги, потом поговорить. Перебирая в уме возможные повороты этого разговора, я проезжаю мимо отделения своего банка. Но расстраиваюсь не сильно. Район Даунтауна, в котором живет Лео, я хорошо знаю». «Там тоже есть офис FBC. Одно плохо. Парковка там везде платная. А я не привыкла тратиться на такие вещи». Очередь в банк на Кордово-стрит выползла своим хвостом аж на крыльцо отделения. Мой ужас при виде количества собравшихся здесь людей никак не помогает ситуации, а только усложняет состояние боевого духа. Простояв минут двадцать и не сдвинувшись с места, Я замечаю, что от нервов у меня начали не только липнуть, но и немного трястись руки. Внутренности буквально наизнанку выворачивает непонятно откуда взявшаяся тревога. Я говорю себе, что переживаю из-за парковки, которую оплатила только на 30 минут. Но на самом деле знаю, что это из-за предстоящего разговора с Лео. Словно я ему чем-то обязана, честное слово. Хочу, работаю сиделкой. «Не хочу, не работаю». «Откуда это гадкое чувство, словно я его предаю?» «Да кто он вообще мне?» «Без году неделю знакома, а уже такая привязанность». «В следующие десять минут мне все же удается войти в офис и обнаружить, что клиентов обслуживает только один клерк. Второй, хоть и присутствует номинально, но так медленно и монотонно объясняет пожилой даме последствия утери дебетной карты, что его смело можно списывать со счетов». Когда он ей объявляет, что сейчас они займутся сменой пароля, я разворачиваюсь и выхожу. В конце концов, деньги можно перекинуть и позже. У парадного входа я нажимаю номер его квартиры на панели домофона. Никто не отзывается. Пробую еще раз, но снова ответа нет. Он мог выйти погулять. Говорю себе вслух, как будто голос может сделать этот исход более вероятным. Руки у меня продолжают трястись, а вместе с ними и внутренности. Меня преследует чувство, будто я сделала нечто очень плохое. Вернее, не захотела ничего сделать. И плохое случилось само по себе. Из-за меня события сложились таким образом, что оно стало возможным. Господи, думаю, ну почему я не предложила сама обменяться номерами телефонов? Вспомнив про Инстаграм, пишу ему сообщение. эд Беттергейз. Лео, открой дверь. Это Лея. Я смотрю на часы почти двенадцать дня. Мы ни о чем не договаривались. Так ведь? Так. Снова убалтываю себя вслух, чтобы не слышать собственный внутренний голос, настаивающий на том, что рабочий день начинается в девять. А если речь о сиделке, то, скорее всего, еще раньше. Господи! Но ну, хоть бы вышел кто-нибудь из этого долбанного здания. По закону подлости, за десять минут ни одного входящего или выходящего. Еще минут через пять к двери приближается азиатка с собачкой. И я, не думая ни о приличиях, ни о ее возможных опасениях, буквально сбивая ее с ног, протискиваясь мимо. Путь на девятый этаж мне кажется вечностью. Разве не должны в таких высотках быть скоростные лифты? Пока еду, рисую в воображении щель между дверью и ее коробом. Может, он оставил дверь для меня открытой? Ключ под ковриком. Там не было коврика. Может, карточка приклеена скотчем около устройства в замка? А вдруг он не нашел мою записку? Дверь закрыта. Ключ не приклеен скотчем. И коврика для ног со вчера тоже не появилась. Я стучу так громко, что выходит сосед. Мужчина весом и размером в три штуки меня, круто стриженной бородой и рукавами футболки, обтягивающими его бицепсы, как сосиски. «Вы кого-то разыскиваете?» – спрашивает. «А, да. Вы не могли бы, я не знаю, помочь? Не приложу ума, что делать. Тут живет мой знакомый, и у него проблемы со здоровьем. Я опасаюсь, что ему стало плохо». Нет ли в этом доме какого-нибудь консьержа, у которого есть ключи от всех дверей, на случай там пожара, утечки газа, воды? В этом доме нет газа. Строго отрубает и у меня опускаются плечи, а консьерж есть. Парень звонит кому-то по телефону и минут через семь из лифта выходит дед в костюме. Извините, но мы не имеем права входить в квартиры без разрешения владельцев. Там человек. «И ему плохо». «Почему, милые леди, вы решили, что ему плохо?» «Потому что он не берет трубку». «Вру. Уже час как. И не отвечает в Инстаграм». «Инстаграм, это серьезно». С улыбкой замечает парень с накачанными руками. «Гейл». Так он представился, пока к нам добирался дед. «Кто вы?» Спрашивает меня консьерж, глядя с недоверием. «Родственница». «Откройте дверь, мы войдем, и, если все в порядке и в квартире никого нет, просто закроем ее и уйдем». А вечером все трое со спокойной совестью ляжем спать. Когда дед, скрипя сомнениями, вскрывает дверь, и я вижу черный глянцевый, как зеркало, пол-холла. Нечто внутри меня громко, до звона в ушах оглушающий орет, что эта квартира не пустая. И нет никакого порядка не только в ней, но и во всем нашем мироздании». «Кажется, это нечто называется интуиция».